Государственная дума и тактика социал-демократии. Примечание. Статья Иосифа Виссарионовича Сталина «Государственная дума и тактика социал-демократии» была опубликована 8 марта 1906 года в газете «Гантиади» «Рассвет» в ежедневном органе Объединенного Тифлисского комитета РСДРП, выходившем с 5 по 10 марта 1906 года. Статья была официальным выражением точки зрения большевиков по вопросам думской тактики. В предыдущем номере Гонтиади была помещена статья под названием Выборы в Государственную Думу и наша тактика за подписью X, отражавшая точку зрения меньшевиков по этому вопросу. Статья Иосифа Авельсероновича Сталина сопровождалась следующим примечанием от редакции: Но в вчерашнем номере нами была напечатана статья, выражающая взгляд одной части наших товарищей по вопросу об участии в Государственной Думе. Сегодня, согласно обещанию, печатается вторая статья, выражающая принципиальный взгляд по этому вопросу другой части наших товарищей. Как увидит читатель, эти статьи принципиально отличаются друг от друга. Автор первый за участие в выборах в Думу, автор второй против участия. И тот, и другой взгляд не есть только выражение личного мнения. Они выражают тактические установки двух течений, существующих в партии. Так обстоит дело не только у нас, но и во всей России. Вы, наверное, слышали об освобождении крестьян. Это было время, когда правительство получало двойной удар: извне поражение в Крыму, изнутри крестьянское движение. Потому-то правительство, подхлёстываемое с двух сторон, вынуждено было уступить и заговорило об освобождении крестьян. Мы должны сами освободить крестьян сверху, а то народ восстанет и собственными руками добьётся освобождения снизу. Мы знаем, что это было за освобождение сверху. И если тогда народ поддался обману, если правительству удались его фарисейские планы, если оно с помощью реформ укрепило своё положение и тем самым отсрочило победу народа, то это, между прочим, означает, что тогда народ ещё не был подготовлен, и его легко можно было обмануть. Такая же история повторяется в жизни России и теперь. Как известно, и теперь правительство получает такой же двойной удар. Извне поражение в Маньчжурии, изнутри народная революция. Как известно, правительство, подхлёстываемое с двух сторон, принуждено ещё раз уступить и так же, как и тогда, толкует о реформах сверху. Мы должны дать народу Государственную Думу сверху, а то народ восстанет и сам созовёт учредительное собрание снизу. Таким образом, созывом Думы они хотят утихомирить народную революцию, точно так же, как уже однажды освобождением крестьян утихомили великое крестьянское движение. Отсюда наша задача со всей решимостью расстроить планы реакции, смести государственную Думу и тем самым расчистить путь народной революции. Но что такое Дума и из кого она состоит? Дума это ублюдочный парламент, Она только на словах будет обладать решающим голосом, на деле же у неё будет лишь совещательный голос, ибо в качестве цензоров над ней будут стоять Верхняя палата и вооружённое до зубов правительство. В манифесте прямо говорится, что ни одно постановление Думы не может быть проведено в жизнь, если его не одобрят Верхняя палата и царь. Дума не является народным парламентом. Это парламент врагов народа, ибо выборы в Думу не будут ни всеобщими, ни равными, ни прямыми, ни тайными. Ничтожные избирательные права, предоставляемые рабочим, существуют только на бумаге. Из 98 выборщиков, которые должны избрать депутатов в Думу от Тэфлисской губернии, только двое могут быть от рабочих, остальные 96 выборщиков должны принадлежать к другим классам, так гласит манифест Из 32 выборщиков, которые должны послать депутатов в Думу от Батумского и Сухумского округов, только один может быть от рабочих, остальные 31 выборщик должны быть от других классов, так гласит манифест. То же самое надо сказать и о других губерниях. Нечего и говорить, что в депутаты пройдут только представители других классов. Ни одного депутата от рабочих, ни одного голоса рабочим. Вот на каких началах строится Дума. Если ко всему этому прибавить ещё военное положение, если принять во внимание запрещение свободы слова, печати, собраний и союзов, то само собой ясно, что за публика соберётся в царской думе. Ничего и говорить, что с тем большей решимостью мы должны постараться смести эту думу и поднять знамя революции. Как мы можем смести думу, участием в выборах или бойкотом выборов? В этом теперь вопрос. Одни говорят: мы непременно должны принять участие в выборах, чтобы в сетях расставленных реакций запутать самуIOR реакцию и тем самым окончательно сорвать Государственную Думу. Другие отвечают им: участвуя в выборах, вы невольно помогаете реакции в деле создания Думы и таким образом сами обеими ногами попадаете в сети расставленной реакции. А это значит, что сперва вы заодно с реакцией создаете Царскую Думу, а потом под давлением жизни пытаетесь разрушить вами же созданную Думу, что несовместимо с требованиями принципиальности нашей политики. Одно из двух. Либо откажитесь от участия в выборах и приступайте к срыву Думы, либо откажитесь от срыва Думы и приступайте к выборам с тем, чтобы вам не пришлось потом разрушать того, что вами же создано. Ясно, что единственный правильный путь активный бойкот, посредством которого мы изолируем реакцию от народа, организуем срыв Думы и тем самым лишаем всякой почвы этот ублюдочный парламент, так рассуждают сторонники бойкота. Кто же из них прав? Два условия необходимы для подлинной социал-демократической тактики: Первое то, что она не должна противоречить ходу общественной жизни, и второе то, что она должна всё выше и выше поднимать революционный дух масс. Тактика участия в выборах противоречит ходу общественной жизни, ибо жизнь подрывает устои и думы, а участие в выборах укрепляет её устои и тем самым идёт вразрез с жизнью. Тактика же бойкота сама собой вытекает из хода революции, ибо она совместно с революцией с самого начала дискредитирует и подрывает устои полицейской думы. Тактика участия в выборах ослабляет революционный дух народа, ибо сторонники участия зовут народ на полицейские выборы, а не к революционным действиям. Они видят спасение в избирательных бюллетенях, а не в выступлении народа. А полицейские выборы породят в народе обманчивое представление о Государственной Думе, разбудят в нем ложные надежды и невольно наведут его на мысль. По-видимому, Дума не так уж плоха, иначе социал-демократы не советовали бы нам принять в ней участие. А вось нам улыбнется счастье, и Дума пойдет нам на пользу. Тактика же бойкота не сеет никаких ложных надежд на Думу, а прямо и недвусмысленно говорит, что единственное спасение в победоносном выступлении народа, что освобождение народа может быть осуществлено только руками самого народа, и так как Дума является помехой этому, надо теперь же приняться за её устранение. Здесь народ рассчитывает только на самого себя и с самого же начала занимает позицию в рождебную думе, как цитадели реакции, а это всё выше будет поднимать его революционный дух, подготавливая почву для всеобщего победоносного выступления. Революционная тактика должна быть ясной, чёткой и определённой, а тактика бойкота как раз и обладает этими качествами. говорят, одной словесной агитации недостаточно. Массу надо фактами убедить в непригодности Думы и тем самым способствовать её срыву, а для всего этого требуется участие в выборах, а не активный бойкот. Вот что мы скажем на это. Нечего и говорить, что агитация фактами имеет гораздо больше значения, чем словесное разъяснение. Именно потому мы идем на народные избирательные собрания, чтобы в борьбе с другими партиями, в столкновениях с ними, воочию показать народу вероломство реакции и буржуазии и тем самым фактами агитировать избирателей. Если товарищи этим не довольствуются, если ко всему этому они добавляют еще участие в выборах, то нужно заметить, что выборы сами по себе, подача или не подача бюллетеней, ни на йоту ничего не прибавляют ни к фактической, ни к словесной агитации. Вред же от этого большой, так как при этой агитации фактами сторонники участия невольно одобряют существование Думы и тем самым укрепляют под ней почву. Чем же товарищи хотят окупить этот громадный вред? Опусканием бюллетеней об этом даже говорить не стоит. С другой стороны, агитация фактами также должна иметь свои пределы. Когда Гапон с крестом и иконами шёл во главе петербургских рабочих, он также говорил: "Народ, дескать, верит в доброту царя, он ещё не убедился в преступности администрации, и мы должны повести его к царскому дворцу". Гапон, разумеется, ошибался. Тактика его была вредной тактикой, что подтвердилось 9 января. А это значит, что мы должны держаться подальше от Гапоновской тактики. Тактика же бойкота единственная тактика, которая в корне отвергает Гапоновские выверты. Говорят, бойкот вызовет отрыв массы от её передовой части, так как при бойкоте за вами последует только передовая часть. Масса же останется с реакционерами и либералами, которые перетянут её на свою сторону. Мы на это скажем, что где такое явление будет иметь место, там очевидно, масса сочувствует другим партиям, и социал-демократов всё равно не выберёт уполномоченными, сколько бы мы ни принимали участие в выборах. Ведь не могут же выборы сами по себе революционизировать массу. Что же касается предвыборной агитации, то её ведут обе стороны с той разницей, что сторонники бойкота ведут против Думы более непримиримую и решительную агитацию, чем сторонники участия в выборах, и бареская критика Думы может побудить массу к отказу от выборов, а это не входит в планы сторонников участия в выборах. Если эта агитация возымеет действие, то народ сплотится вокруг социал-демократов, и когда те призовут к бойкоту Думы, народ немедленно последует за ними, а реакционеры останутся одни со своими знатными хулиганами. Если же агитация не подействует, тогда выборы ничего, кроме вреда не принесут, ибо мы при тактике участия в Думе вынуждены будем одобрить деятельность реакционеров. Как видите, бойкот есть наилучшее средство для сплочения народа вокруг социал-демократии, разумеется, там, где возможно такое сплочение, а там, где это невозможно, выборы ничего, кроме вреда, не принесут. Кроме того, тактика участия в Думе затемняет революционное сознание народа. Дело в том, что все реакционные и либеральные партии принимают участие в выборах. Какая разница между ними и революционерами? На этот вопрос тактика участия прямого ответа массе не даёт. Масса легко может спутать нереволюционных кадетов с революционными социал-демократами. Тактика же бойкота кладет резкую грань между революционерами и нереволюционерами, которые с помощью Думы хотят спасти основы старого режима. А проведение этой грани имеет большое значение для революционного просвещения народа. И, наконец, нам говорят, что мы здесь с помощью выборов создадим советы рабочих депутатов и тем самым организационно объединим революционные массы. мы отвечаем на это, что в нынешних условиях, когда арестовываются даже самые безобидные собрания, деятельность советов рабочих депутатов совершенно невозможна и, следовательно, постановка такой задачи есть самообман. Итак, тактика участия невольно служит укреплению царской думы, ослабляет революционный дух масс, затемняет революционное сознание народа, не в состоянии создать никаких революционных организаций. Идёт вразрез с развитием общественной жизни, и как таковая должна быть отвергнута социал-демократией. Тактика бойкота. Вот в каком направлении идёт теперь развитие революции. В этом же направлении должна идти и социал-демократия. Газета Гантиади, Рассвет, третий номер, 8 марта 1906 года. Подпись И. Бесашвили. Перевод с грузинского.